Глава 40. 14 мая, 14.02 по Анадырскому поясному времени. В небе над Восточно-Сибирским морем. «Они должны быть где-то здесь, так?» – спросил Такер. Он сидел в кресле второго пилота Байкала, обеспечивая дополнительную пару глаз. А Монг вел легкий одномоторный самолет над безликим покрывалом тумана. Сзади в салоне Элла и Ковальский смотрели в иллюминаторы – Спокойствие сохраняли только Кейн и Марка, которые спали, свернувшись клубком на соседних креслах. монк подался вперед. «Ищите любые признаки их присутствия». Несмотря на напряженность момента, он прикрыл рот кулаком, зевая так, что хрустнула челюсть. За 8 часов полета Монг практически не сомкнул глаз. Такер лишь на краткое время сменил его, увидев, как тот задремал, уронив подбородок на грудь. Управление самолетом взял на себя автопилот, но Такер все то время, пока Монг спал, нервно следил за приборной панелью, а вокруг в ночном небе кружились переливающиеся вуали северного сияния. На рассвете пришлось остановиться на дозаправку. Самолет совершил посадку на северной оконечности архипелага «Новая земля» на грунтовом аэродроме рядом с природным парком. Элла переговорила с одиноким сторожем, охраняющим это уединенное место. К счастью, режим природного парка разрешал выгул собак, поэтому Такер смог выпустить Кейна и Марка, чтобы собаки побегали по каменистой земле, разминая лапы и сбрасывая накопившееся за последние дни напряжение. Однако он следил за тем, чтобы овчарки не отбегали далеко, поскольку белые точки вдали указывали на присутствие белых медведей однако у этой остановки была и другая причина. Дождавшись, когда сторож природного парка займется своими делами, Такер и Ковальский отнесли тело Фадея в небольшую расселину. Насыпав над телом молодого парня погребальный курган из камней, они дали себе слово обязательно вернуться и похоронить его надлежащим образом. Вернувшись к самолету, Такер застал в кабине всхлипывающую Эллу. Увидев его, молодая женщина потерла кулаком глаза, стараясь скрыть слезы. Рядом лежала окровавленная тряпка, которой Элла, по-видимому, пыталась оттереть пол в самолете. Такер привлек ее к себе, крепко обнимая, пока Монг снова поднял Байкал в воздух. В этот момент сам он нуждался в тепле тела Эллы не меньше, чем она нуждалась в его тепле. За годы службы в спецназе Такеру пришлось похоронить многих своих боевых товарищей, которые были еще совсем молодыми. Однако привыкнуть к этому все равно невозможно. «Посмотрите вправо!» — вдруг воскликнула Элла, возвращая Такера в настоящее. «Кажется, там разрыв в тумане». Повернувшись в кресле, Уэйн посмотрел в ту сторону. Вдалеке, милях в тридцати сорока, сквозь серое безликое покрывало тумана проглядывало пятно яркого света. Похоже, это солнце отражалось от льда. «Ты права», — подтвердил Такер. «Мне показалось, мгновение назад я увидела в той стороне кратковременную вспышку», — продолжала Элла. «Она привлекла мое внимание, но это быстро закончилось». «А там есть и дым», — сказал Монг. «Тоненькая струйка». Присмотревшись, Такер пришел к выводу, что он прав. — Это могут быть Грей и его товарищи? — Будем на это надеяться. Монк развернул самолет в ту сторону. — У нас заканчивается горючее, а их поджимает время. Такер молча кивнул. Два часа назад они заметили черную полоску чистой воды, проходящую через белые ледяные поля на север. Этот след довел прямо до тумана, после чего исчез. Пролетев над ним, Монг определил, что полосу воды оставил за собой прошедший здесь ледокол. Хотелось надеяться, что это был тот корабль, на борту которого находились Грей и его товарищи. Но Кокколис со своими спутниками не был единственным, кто шел по этому четко обозначенному следу. Непосредственно перед тем, как нырнуть в туман, Монг обнаружил другой корабль. Он начал было снижаться, но затем круто заложил вираж в сторону, увидев, что это российский корабль, патрульное судно ледового класса. Изучив в бинокль серостальной корабль, Такер разглядел на носу мощную автоматическую пушку АК-176МА. На корме на площадке стоял противолодочный вертолет К-27. Все сразу догадались, с какой целью в этот отдаленный район отправлен одинокий российский военный корабль. «Стой же, с какой туда летим мы, чтобы найти остальных!» Как и Байкал, патрульное судно, судя по всему, наткнулось на проложенный во льдах путь, и теперь полным ходом шло вперед, пользуясь тем, что дорога уже расчищена. Вот чем объяснялось отчаяние, охватившее Такера. Грея и его спутников необходимо предупредить о приближающейся опасности. И все-таки Уэйн понимал, что от этой информации будет мало толка, Особенно здесь, в ледовой пустыне. Он обвел взглядом нетронутые белые поля. «Куда нам идти? Где здесь можно спрятаться?»